Глава 15. Братство. «А ты в банк забраться можешь?» «Нет, не могу». «А целый дом спрятать?» «И не мечтай». «А можешь взять врага и под землю засунуть, чтобы он его по -по потом выбраться не смог?» Фиск! «Что? Тебе не пора еще на работу?» «О, не волнуйся», — весело отозвался здоровяк. «Я на два дня отпросился». «О боже!» Алекс привел приятеля в гостиницу, где они более-менее были защищены от прослушки, и собрался спокойно обсудить дела насущные. Однако фиск как будто с цепи сорвался. По дороге он еще держался, но в гостинице засыпал вопросами. А поскольку до дураком не был и хорошо помнил бой с коротышками, то пришлось продемонстрировать ему домен и объяснить, какими возможностями тот обладает. В результате здоровяк пришел в состояние крайнего возбуждения. Расхаживал по комнате и вслух размышлял, как такой ценный навык можно использовать для личного обогащения. От мельтешения приятеля и его безумных идей у Алекса разболелась голова. И в конце концов он не выдержал. «Физг, я тебе ответственно заявляю, что ничего грабить не собираюсь, а также ввязываться в сомнительные авантюры. По крайней мере, без четкого и надежного плана. А то, что ты предлагаешь, полная ерунда». «Да я это пока разминаюсь, и идеи набрасывая. Ничуть не обиделся Фиск. «Я только начал!» «Вот это меня и беспокоит!» Алекс потер виски. «Просто мне надо понять, что ты можешь!» «Много чего могу. Например, могу тебя прямо сейчас через стену выкинуть на улицу!» «Да ну, это неинтересно!» Отмахнулся наглец. «Я и сам себя могу через стену на улицу выкинуть. Это несложно!» «Но в моем случае стена останется целой, поэтому я не услышу твои вопли снаружи». «О, а вот это уже интереснее. Значит, стена совсем не пострадает?» «Ни чуточки, так что задумайся об этом. Я говорю серьезно». «Отлично! Получается, что ты через границу города можешь меня перекинуть. Надо же, как быстро твой мозг рождает криминальные идеи. Даже боюсь спрашивать, что ты задумал». «Мы поможем нашим нуждающимся братьям из лагеря изгоев», — гордо заявил Фиск. «Еще минуту назад они не были твоими братьями», — буркнул Алекс. «А поможем мы им, разумеется, не бесплатно». «Да, но мы всего по кредиту будем брать с каждого», — ничуть не смутился здоровяк. «Куча народу захочет в город вернуться. Дело верно». «Фиск, ты явно не тем в жизни занимаешься». «Рор и Киаш — жалкие любители и должны были бы на тебя работать», — саркастически заметил землянин. «А тебе в голову не приходилось, что льдышки захотят выяснить, чего это в город возвращаются изгои, а сборы на постах не увеличиваются? Как думаешь, что они тогда сделают?» А «Об этом и я не подумал», — сконфуженно признался здоровяк. «Зато я подумал. Никаких больше криминальных идей в твоем исполнении!» «Я и так тут на птичьих правах». «Это, это о чем?» «Садись и слушай», — вздохнул Алекс. Он кратко рассказал, как боролся с врагом. Случайно попал в червя и очутился на шидаре, без приглашения в виде жетона. И что теперь ищет способ вернуться? «Значит, твой мир еще не прошел слияние», — понимающе кивнул Фиск. «Не прошел». «А шансы есть?» «Откуда я знаю? Я даже не понимаю, что такое слияние» я как воды в рот набрали может хоть ты мне расскажешь о слияние это полный кошмар когда барьеры барьераивает границ между мирами становится проходимой для монстров не совсем поначалу монстры не представляют большой угрозы и охотники их легко выбивают только если уж совсем жуткие твари с высоких слоев не заявятся но это не самое страшное В момент озлобления барьера цивилизация приходит в упадок. Ведь первый в мир приходит энергии изнанки. Она нарушает работу всех механизмов. Жители нашей планеты плохо это пережили. Началась паника, голод, войны за ресурсы. В общем, в течение нескольких лет население сократилось в два раза. «Значит, все дело в энергии?» «Не знаю». «Все, что я помню, что мой мир недолго протянул». «А как он назывался?» Унир, грустно ответил здоровяк. Алекс замолчал. В нем одновременно боролись два желания — не трогать болезненную для его друга тему и выяснить все детали слияния. Фиск, словно догадавшись, о чем тот думает, криво усмехнулся и сказал, «Если тебя что-то интересует, спрашивай». Вся его веселость и жизнерадостность куда-то подевались. Однако он философски заметил. «На самом деле, я почти забыл свой мир, а свой народ знаю в основном из рассказов дяди. Я еще маленьким был в то время». «Как же ты выжил?» «Когда энергия хлынула через барьер, все начали получать уровни, даже дети». «Любые дети?» «Нет, только достаточно взрослые. Этот момент я хорошо помню. Мне было 9 лет». В тот день мои родители пропали, ушли на польский язык и не вернулись. Ведь вначале пища еще необходима». Фиск притих и сел на стул. «Два дня я провел в пустой квартире, пока меня дядя не нашел и не забрал наизнанку». «Почему? Зачем вы туда пошли? Там же опасно для ребенка». «В материальном мире было еще опаснее. Все воевали со всеми». Это был самый быстрый способ развития. «Не хочешь голодать — получай уровень. Не хочешь болеть — получай уровень. Не хочешь умереть — получай уровень». Многие говорили, что так нельзя, что надо объединиться, что только так можно победить. К сожалению, самые разумные и миролюбивые умирали первыми а выживали, соответственно, наиболее жестокие. Их-то и разумными сложно назвать. Звери, а не унирцы. Фиск сжал кулаки и снова вскочил. — А твой дядя чего он хотел? — Он с самого начала не верил, что унир переживет слияние, поэтому нашел групп товарищей, которые думали так же, и мы ушли подальше. Потом охотились и прятались. А затем... На Унире появились первые торговцы. Чего они хотели? Ресурсов. Это все, что их интересовало. Их было мало, но они были сильнее, а мы были разобщены. Даже никого не осталось, кто мог бы вести переговоры от имени всего Унира. В результате они подписали договора с несколькими группировками и грабили нас как могли. Уменивали пыльцу на низкокачественное оружие и навыки. «А мы, как дурачки, соглашались». «Понятно. Что было дальше?» Фиск прикрыл глаза и на минуту замолчал. Его лицо изменилось, в нем появилась отрешенность. Равнодушным тоном он продолжил. «Мы находились в начале слияния, и у нас оставалось еще время. Много лет наша группа развивалась. В один прекрасный день я добрался до стадии синтез». «Вот только Унир к тому времени уже почти разрушился. Еще немного, и мы бы там так и застряли, и погибли бы с концами. Но на нашу удачу к нам заглянул представитель Зеуса. Через него мы купили пропуск на Шадар». «Но откуда вы взяли деньги?» — удивился Алекс. «Разумеется, у нас не было кредитов. Однако мой дядя большой молодец». «У него талант мастера, поэтому его пригласили в Зеус. Эти ребята постоянно разыскивают умельцев и предлагают им иммиграцию в другие миры в обмен на контракт». «Так ты же вроде не мастер». А, «А я за компанию на Шидар попал. Правда, дяде пришлось подписать контракт на более длительный срок. Вообще, сюда много способных унирцев переселилось». Большинство из них в Верхнем Городе обосновались, но я... Я не гожусь мастера, поэтому переехал в Нижний Город, а дальше ты знаешь. Что еще ты можешь про слияние сказать? Почему некоторые миры его проходят, а другие нет? Без понятия, — честно признался Фиск. Если бы знал, то обязательно бы рассказал, но даже мой дядя не в курсе. Жалко, — вздохнул Алекс. «Ладно, надо решить, что делать дальше. Рур с Кешем подарили нам четыре тысячи. Из них одна тысяча моя, в счет того, что я заплатил за тебя в казино. Остается еще три. Как у вас тут поступают с добычей? Тебе же положена доля?» Что характерно, дележка боевых трофеев укладывалась в понятие здоровяка справедливости, поэтому идею их разделить он принял с энтузиазмом. «Согласно вкладу в общее дело, конечно, но все сделал ты». «Я понял. Чтобы пресечь этот бессмысленный диалог по праву лидера нашего отряда, я забираю себе две трети, а остальное отдаю тебе. Пусть это будет началом нашего сотрудничества». «Согласен». Фиск немного помялся для приличия, но было видно, что он доволен своей долей, а еще больше — обещанием дальнейшего сотрудничества. «А что делать с мечом?» — вдруг спросил он. «В смысле?» — удивился Алекс. Ты же жаловался, что твой шест не очень высокого качества. Вот и забирай его. Мне он точно без надобности. К тому же ты с этим парнем дрался, и тебе распоряжаться его имуществом». А, «Этот меч э, получше моего шеста, но он тоже не ахти, если честно. А с шестом я работаю уже много лет, и мне не хочется переучиваться. Или ты думаешь, что можно вот так вот просто сменить оружие?» <смех> — усмехнулся здоровяк. «Я долго привыкал к своей ласточке. Кроме того, в каждом оружии энергия течет своим способом. Надо долго тренироваться и приспосабливаться, чтобы раскрыть все его возможности. В общем, меч мне не сильно нужен». «Тогда просто продай его. Это твоя доля». «Лучше оставлю как запасной. Что дальше?» «Это ты мне скажи. Сейчас у тебя появились деньги. Ты планируешь возвращаться в Зеус?» Издалека начал Алекс. «Нет, сосредоточусь на тренировках», — твердо ответил Фиск. «Работа подождет». «А тебя не вышвырнут из корпорации? Ты же мне все уши прожужжал, как сложно тут найти заработок». Э, «Как выкинут, так и назад возьмут. Я все равно в самом низу нахожусь, зато всю работу знаю. Отпрошусь на пару лет, здесь так принято, когда адепт хочет прорваться через уровень или умение новое освоить». «Займусь лучшим стилем Тардана. Хочу научиться бить энергией на расстоянии. Чувствую, что у меня есть хороший шанс». «Да ты романтик». «Задолбавшийся романтик», — поправил его Фиск. «А ты что будешь делать?» «Если честно, то мне от тебя нужна услуга», — признался Алекс. «Ты слышал о моей проблеме. Я хочу найти путь на землю. Поэтому прошу тебя взять все мои деньги, что я забрал у братцев, и отправиться к дяде». «Заплати ему, сколько нужно, чтобы он поскорее выяснил, как можно узнать координаты неизвестного мира». «Конечно, я тебе помогу. За кого ты меня принимаешь?» «За друга», — улыбнулся землянин. «Вот именно. Но что дальше? Планируешь убраться отсюда как можно быстрее?» взгрустнул здоровяк. «Но я тебя понимаю. Я бы тоже так сделал, если бы у меня был хоть небольшой шанс помочь своему миру. Когда ты планируешь улететь?» «Не волнуйся, до этого еще очень далеко», — успокоил его Алекс. «Сперва нужно выяснить, как ищутся миры. Полагаю, что это стоит несколько больше, чем три тысячи. Поэтому тебе еще придется меня потерпеть. Заодно и деньжат заработаем». «Отлично!» — мгновенно повеселел Фиск. «Я в деле». «Банки грабить не буду», — строго предупредил его Алекс. «Я уже видел их охрану и защиту». «А у меня куча других идей». «Давай мы это обсудим, когда ты вернешься, торопливо воскликнул землянин. «Ладно, но предупреждаю, что по дороге я что-нибудь еще придумаю». Алекс покачал головой и отмахнулся от приятеля. Однако фиск в чем то был прав. Ему действительно пора всерьез озаботиться заработком. Нужно найти способ раздобыть кредиты. Много и быстро. «Сколько тебе надо времени на поездку?» — спросил он здравяка. «Уложусь в три дня». Лонг не был самым сильным адептом на Шидаре, но в Нижнем городе с ним считались. К сожалению, у школы имелись бойцы посерьезнее его, правда, в открытую на братство они не лезли. А вот тайна... Лонг хмурился, просматривая отчеты. «Еще двое пропавших. Если так пойдет и дальше, то через год в братстве останусь только я». Тяжелые мысли и постоянное беспокойство давили. Да так, что он давно забросил и практику, и тренировки. Лонг давно мог бы перешагнуть девятый уровень, однако не хотел этого делать один. Не до того он создавал «Братство разумных», как его называли члены небольшой группы, или «Церковь убогих», как их прозвали в городе. «Мастер, к вам нюх!» — в комнату вошел помощник. «Он так быстро вернулся!» — удивился Лонг. «Зови немедленно!» Через полминуты в комнату, которая была одновременно и жилищем, и кабинетом главы «Братства разумных», вошел маленький шпион. Лонгу нравился Нюх за его преданность братству и какую-то детскую наивность, которую редко встретишь в мире адептов. Именно такие разумные лучше всего подходили для его целей. Но Лонг ценил Нюха не за преданность, а за уникальные таланты. Причем эту уникальность мало кто понимал. Многие адепты, даже члены братства, считали, что развитые органы чувств — это ерунда, что каждый так может. Вот только в городе не было второго разумного, что мог рассмотреть волос с расстояния в десяток километров или расшифровать речь по вибрациям окна. В общем, Нюх был ценнейшим приобретением для братства и не раз добывал важную информацию. А с виду и не скажешь. Однако странно, что он вернулся так рано. Недавно он доложил о стычке своего подопечного с профессиональными игроками, а теперь прибежал снова. Что же его привело? «Старший брат!» — закричал Нюх с порога. Он упорно отказывался использовать имена и всегда называл Лонка старшим братом. «У меня есть новости!» «Говори!» «Я слышал разговор Алекса и Фиска!» «Что-то важное?» — улыбнулся глава. Несмотря на свои таланты, Нюх мог посчитать важной какую-нибудь мелочь, например, что воздух пахнет дождем. Но Лонг был терпелив, а маленький шпион его успокаивал и отвлекал от тяжелых раздумий. Да! «Сначала Алекс показывал Фиску свою способность, а потом сказал, что может перепрыгнуть барьер возле города». «Вот это уже интересно. И что они делают сейчас?» Нюх быстро пересказал разговор приятелей и преданно посмотрел на Лонка, ожидая указаний. «О, пора поговорить с этим Алексом. Кажется, я знаю, что ему предложить. Но сначала дождемся возвращения его приятеля». «Зачем нам бесполезная каланча?» Лицо Нюха скривилось, и он стал похож на забавного зверька. «Ты недооцениваешь значение дружбы». «Нюх верит только своим братьям и сестрам», — гордо ответил маленький шпион. «Конечно, Нюх отличный следопыт и многое делает для братства», — похвалил его Лонг. «Но я хочу, чтобы Алекс дождался своего приятеля». «Старший брат Мутор! Нюх выполнит его распоряжение!» Три дня землянин не выходил из комнаты. Даже на базар ни разу не выбрался. Ему хотелось полностью посвятить это время длинному циклу тренировок. Была и еще одна идея. Он снова пытался активировать интуицию. Когда Алекс прокручивал игру с киашем и румом, то отследил, что именно интуиция помогла правильно применить домен, чтобы помешать жуликам поменять карты. Вот и сейчас он разными путями пробовал ее приспособить, чтобы понять, как заработать деньги без особого риска. Однако интуиция молчала. То ли я опять что-то делаю не так, то ли у меня сила срабатывает только в критических ситуациях. А что? Это мысль. Надо напасть на патруль дышек и спросить внутренний голос, как заработать денег. Посмотрим, как он тогда запоет. Развеселился Алекс, но потом вздохнула К черту. «Лучше займусь тем, на что могу повлиять», — решил он в конце. Три дня пролетели незаметно. Все это время было посвящено пространству мысли. Навык был настолько прожорлив в максимальном режиме, что легко мог в одиночку съесть весь резерв. Однако было бы обидно тратить всю энергию на одно умение. Поэтому часть потока землянин пустил на тело как огонь. «Статус» — вызвал он интерфейс в конце третьих суток. «Уровень седьмой. Энергия». 25 490 из 25 490 единиц. Трансформация – 5,4%. Сигнатуры – простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр – максимальное. Общее усиление тела – максимальное. Редкие. Барьер пустоты – звездочка – 80%. Объемное восприятие – 2 звездочки – 92%. Воронка – 2 звездочки – 92%. Лезвие пустоты. Максимальная. Базис. 6%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Звездочка. 52%. Уникальные. Изолированное хранилище. 1%. Домен. Звездочка. 57%. Пространство мысли. 36%. Шиворот на выворот. 21%. Тело как огонь. 13%. Без категории. «Интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, ядро». Понемногу росла трансформация, а вместе с ней и размер резерва. Но именно что понемногу. К счастью, сейчас у него есть деньги на кристаллы, и процесс не останавливается. Но он шел так медленно, что Алекс предпочитал не думать, сколько времени займет путь до восьмого уровня. Лучше он заглянет в раздел «Навыков» хотя и здесь прорывом не пахнет. Умения вроде восприятия и воронки поднимаются к 100%, но плетутся так же медленно, как и трансформация, поэтому сюда тоже лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться лишний раз. Впрочем, сознание Алекса уже перестроилось с ожидания быстрой награды к готовности долго работать без всякого результата, и он выкинул проблемы развития из головы. Зато теперь он лучше понимает, почему адепты держатся небольшими группами, вступают в школы или объединяются в гильдии. Так легче сохранить мотивацию в течение длительного периода. Когда один работает, другие за ним подтягиваются, а если у лидера опускаются руки, то он смотрит на окружающих. В общем, больше его сейчас волновал приятель и новости от его дядюшки. Но тот все не появлялся, и Алекс выкинул тревожащие мысли и продолжил тренировку. Однако здоровяк не пришел и на следующий день. Может, задержался у своих? все-таки долго их не видел», — бормотал землянин. В этот момент в дверь постучали. Алекс удивился. Восприятие показало, что там стоит неизвестный адепт восьмого уровня, а не его товарищ. Он развернул домен, пока что без активации, и открыл дверь. «Алекс, тебе надо бежать! За тобой идут!» С порога заявило небольшое существо ростом ему по грудь. Торчащие уши и рыжие волосы на руках и лице делали его больше похожим на зверя, чем на адепта. Но в глазах светился разум и нетерпение, словно землянин ему что-то должен. «Ты вообще кто?» «Неважно! Посмотри в окно!» Тихо шикнуло на него существо. «Я очень рискую, что сюда пришел! Если бы старший брат тебя не ценил!» Алекс не стал смотреть в окно, а просто ощупал улицу и тут же напрягся. На периферии быстро двигалась группа из пяти льдышек. Причем все пятеро ощущались как носители силы. Значит, они могут сражаться с ним на равных. Вот только у них были восьмые и девятые уровни, а у него седьмой. «Вижу. У тебя есть план?» Землянин мгновенно переключился в боевой режим и не стал задавать глупых вопросов типа «Как тебя зовут?» или «Откуда ты знаешь мое имя?» К тому же его сонная интуиция неожиданно проснулась и закричала «Беги!» А пораньше никак нельзя было предупредить. Мрачно обратился к силе Алекс, но ответа, как всегда, не получил. И можешь вывести нас на другую сторону здания?» Не стало рассусоливать существо, перейдя сразу к делу. «Могу». Снизу донесся звук открываемой двери. Льдышки вошли на первый этаж и что-то требовательно спросили у Генри. К счастью, домен блокировал разговор Алекса и существа, поэтому его они не услышат. Немедля он захватил мелкого и двинулся прямо через комнаты. Во время тренировок он не раз так делал и знал, что другие жильцы его не заметят. Спустя несколько секунд они стояли на противоположной от входа улицы, Но и тут было неспокойно. Вдали маячили еще трое льдышек. «Они нас не видят и не слышат», — предупредил землянин существо. «Нюха знает, Нюх не дурак», — гордо ответил мелкий. «Идем в речной район». «Не отходи от меня далеко», — проворчал Алекс, и под маскировкой они двинулись прочь от засвеченной гостиницы. «Надеюсь, у Генри все будет в порядке». Обеспокоенно думал он и сделал себе зарубку проверить ее потом. Едва они немного отошли, Алекс остановился. Почему мы не идем? Нас жрет старший брат. Мы должны идти. Заволновалось существо. Тебя нюхом зовут? Да, пойдем немедленно. Слушай, нюх, спасибо, конечно, за помощь, но я никуда не двинусь, пока ты не расскажешь, куда ты меня ведешь и чего хочешь. Старший брат тебе все расскажет! нетерпеливо заявило наглое существо. «Твоему брату придется подождать». Алекс не чувствовал в мелком угрозу, но идти в потенциальную ловушку не собирался. Нюх раздраженно посмотрел на него. «Если ты не пойдешь за мной, то никогда не увидишь своего дружка!» объявил он и довольно оскалил белые длинные зубы. «Вы захватили Фиска?» с угрозой спросил землянин. «Нет!» обиженно заявил Нюх. «Его захватили ледянки!» анюх ненавидит их подлое племя ладно пойдем поговорим с твоим братцем медленно произнес алекс но если ты меня обманываешь в речном квартале пришлось покрутиться а Нюх не вывел своего попутчика к красивому двухэтажному особняку здесь живет старший брат с гордостью объявил мелкий каждый раз когда он говорил о своем братце его лицо озарялось внутренним светом я уже столько о нем слышал что мне не терпится с ним поболтать Едва слышно буркнул Алекс, которого сейчас больше волновала судьба Фиска, чем родственники Нюха. По всем раскладам выходило, что здоровяка задержали из-за него. Однако Нюх его услышал и презрительно фыркнул. «Когда ты увидишь старшего брата, то поразишься. Иди за мной, невяжда!» Мелкий подвел Алекса к заднему входу, и они нырнули внутрь. Охрана особняка поражала. Энергии в стенах было не меньше, чем в банках, а скорее больше. «Даже сложно было понять, есть кто внутри или нет». «Вы что, на осадном положении?» — спросил Алекс. «Не твое дело!» «Понятно». «Что тебе понятно?» — нахмурился Нюх. «Что твой брат все расскажет. Ну ладно, веди меня к нему немедленно». Через минуту он попал в большую, красиво обставленную комнату. У дальней стены стоял стол, а в центре два дивана друг напротив друга. «Алекс, прошу, проходи, садись». Хозяин комнаты встал из-за стола и вышел к гостям. «Старший брат, его пытались схватить, как ты и предвидел, поэтому я вмешался и привел его сюда!» Возбужденно затараторил мелкий, при этом его речь разительно изменилась, в ней появились нотки преклонения. «Нас никто не видел, Нюх проверил!» «Хорошо, а теперь прошу дай мне поговорить с нашим гостем наедине!» Нюх торжественно посмотрел на землянина и вышел. Дверь за ним бесшумно затворилась а дальше комнату окутало невидимое поле. Вот только Алекс его отлично ощущал и быстро догадался, что поле препятствует распространению звуков. «Не хочешь, чтобы твои помощники слышали наш разговор?» «Не хочу», — согласился хозяин кабинета. «Им пока рано об этом знать. И они гораздо больше, чем просто помощники». Его вид изменился, он по-прежнему мягко смотрел на Алекса, но радушие в его глазах сменилось на оценивающий взгляд, словно он сейчас решал, на что его гость способен и как его можно использовать. «Вы снюхами похожи на родственников», — осторожно заметил Алекс. Перед ним сидел высокий мужик с аристократическими чертами лица, длинными светлыми волосами и в хорошо выделанной одежде. Он был похож на самовлюбленного сноба, Если бы не жесткий взгляд и аура, какой землянин еще не видел. Его окружала страшная сила. Как и у льдышек, она казалась немного искусственной, но в отличие от них не вызывала ощущения холода. А еще Алексу чудилось, что сила шепчет голосами разных существ. Как будто он в темной комнате, а там сидит куча народа, и они одновременно с ним разговаривают. Однако это не вызывало негативного ощущения. Причем сейчас он вспомнил, что нечто подобное уловил и у нюхача. Вот только не обратил тогда внимания. А зря. Но главное даже не это, а то, что сила мужика превосходила силу Алекса. Даже воспринималась она по-другому. Силу коснувшихся землянин ощущал, как легкую вуаль. Носителей словно окружала легкая рябь. Но у хозяина кабинета она как будто просачивалась наружу. «Мы с ним не родственники» спокойно сказал аристократ. «Нюх называет меня старшим братом, потому что мы входим в одно братство. Давай я представлюсь как следует. Меня зовут Лонг, и я глава братства разумных. Я знаю, кто ты, откуда прибыл, чем занимаешься на Шидаре, а также твой статус носителя силы». «Ты проводник силы, Лонг», — перебил его Алекс. Ему не понравились слова собеседника, но он сдержался. Пусть Лонг играет с ним словами, но землянин не собирается поддерживать эту игру. «Надо будет, сам расскажет. Раз пригласил, значит, ему что-то нужно. А вот кто он сам, это сейчас гораздо интереснее. Ну а если он считает, что все знает про Алекса, то Алексу есть чем его удивить. И пусть только попробует умолчать о Фиске». «Нет», — мягко ответил Лонг. «Я всего лишь носитель силы, как это здесь называется. Но одновременно я нечто большее». «Так что ты такое?» Об этом не принято рассказывать, но я уже в курсе твоей приматы. Давай поговорим об этом, а потом вернемся к твоим и нашим проблемам.